Глава двадцать первая. На лекциях что-то говорили об уважительном возрасте короля и скором закате его правления, и точно упоминали о том, что лахи живут намного дольше людей. Исходя из этого, седой бородач – самый логичный образ. Но лах перед нами разнес этот стереотип в пух и прах. Он оказался такой огромный, Выше Деона на целую голову и точно шире в плечах. Явно старше, но больше 40 я бы ему в жизни не дала. И, конечно, потрясающе красив. Чёрные, коротко подстриженные волосы, синие глаза, смуглая кожа, мужественный подбородок с маленькой ямочкой, точёный нос и красивые губы. Типаж всё тот же, но мужчина Всё же сильно выделялся на фоне остальных. Наверное, аурой, что от него исходило. Даже если бы мне не сказали, что он король, я бы поняла. Хотя никакой короны или атрибутов власти не наблюдалось. Если только его насыщенно-синий анзук, оттеняющий глаза, он был расписан золотыми нитями больше, чем у остальных. Держа руки перед собой в замке Он смотрел исключительно на меня. Зорко, пристально с любопытством. Он не выглядел агрессивным и злобным, и в то же время от него исходила опасная, я бы сказала, смертоносная аура. Странный тип. И что самое интересное, ведь это всё привлекало меня в Деоне. Он так походил на короля именно Энергетика это нельзя было увидеть, только прочувствовать. Эльдеон позвал король, всё ещё не отрывая потливого взгляда от меня. С возвращением. Спасибо за ваше лохушество, произнёс мой призванный, не поднимая глаз. А я всё ещё стояла, прилипшая к его руке, не шевелилась, не рискуя даже подать голос или кивнуть в знак приветствия. Уж лучше де он меня представит. Полагаю, земная девушка, сидевшая на твоих коленях, и есть та пропавшая студентка. Она самая, подал голос преподаватель географии за спиной, как будто не мог удержать свой язык за зубами, и явно злорадствовал, переводя взгляд хитрых глазёнок с меня на ректора. Чёрт Вальт, он ведь прикрывал меня. Теперь ему точно достанется, если деон срочно не скажет что-то умное. Она не пропадала, ваше лохушество, с вежливой улыбкой произнёс мой призванный и поднял глаза, чтобы обвести ледяным взглядом троих преподавателей, маячивших за спиной короля. Один географ, второй Эринд, правая рука ректора, а третьего вспомнить я никак не могла. Кажется, он ничего не преподавал у нас, пока я здесь была. Все трое смотрели на меня с недоверием и непониманием и очень, между прочим, раздражали. «Оставьте нас», — приказал король. Вот, даже его раздражали. Но не ты, Эйри Вальд. Эринс как-то облегченно выдохнул, послал сочувственный взгляд Вальду и быстро закрыл дверь с той стороны. «Я запечатаю кабинет». предложил ректор и быстро что-то пробормотал себе под нос, направив взгляд на дверь. А как только закончил, король наконец отвёл взгляд от меня и посмотрел на него. Напомни мне, почему ты, будучи ректором Академии Призванных Невест, всё ещё не получил степень высшего мага, спросил он и плавно прошёлся вдоль кабинета, приближаясь к креслу. Вы Лишили меня права на эту степень 20 лет назад ваше лохушество, ответил Вальт и послал красноречивый взгляд Деону. Что-то я об этом слышала. Они оба попали в немилость короля. За что? Интересно, издевательски протянул король и всё же сел в кресло. Тут же сели и мужчины, а вот для меня свободного места больше не было. Наверное, поэтому деон опять потянул меня за руку и под пристальным взором короля усадил к себе на колени. "Никто не может стоять, когда его лохушество сидит", шипнул он, даже зная, что нас все слышат. "Ладно, а представлять меня будем, когда сам король представится. За то, что я ослушался вашего приказа и открыл портал в неизведанный мир, Ответил на заданный вопрос ректор и выглядел как нашкодивший подросток. "Да-да, что-то припоминаю", подыграл правитель. "Ну, истинный лох. И был с тобой кто-то ещё, кого я лишил всех титулов?" "Я, ваше лохушество", проговорил Деон и опять весь напрягся, точно камень. "Точно", неожиданно бодро воскликнул король. Но его напускное веселье было очень обманчиво. Это все понимали. Они тогда ли вы мне клялись, что усвоили урок на всю жизнь и больше никогда не осмелитесь нарушить законы портальной магии. Он перестал переводить взгляд с Деона на Вальда и уставился на меня насмешливым и одновременно требовательным взглядом. Мол, и что тогда видят мои глаза? На этот раз вся ответственность на мне, тут же заявил Элдеон. Ну, это мне решать, с усталым вздохом поправил король и расслабленно овлокотился о спинку кресла, а после жестом предложил Деону продолжить. Вопреки моему нежеланию связывать себя узами брака в этот период жизни, я прислушался к вашему наставлению, ваше лохушество. И когда портал для меня открылся, Я выбрал женщину, которую уже встречал раньше в миссии по изучению человеческих профессий. Ещё тогда я заметил, что между нами, как говорят люди, проскочила искра. Видимо, тот факт, что мы были знакомы, повлиял на моё решение не торопить события и Эроус. Он прокашлялся, когда взгляд короля медленно соскользнул на мой живот. Там же покоилась рука Деона. И всё это было крайне неловко и непонятно мне. Но я продолжала сидеть тихо, как мышка. Очевидно, торопиться ты не стал и теперь, зная, что я приеду, изрёк король. При этом невозможно было понять его эмоции. Он их ловко скрыл. Эролс нужен для того, чтобы девушки иных миров быстрее проходили адаптацию, чтобы лахи могли их отследить и взять под свою защиту. Словно читая лекцию, поведал Деон, а дальше, исходя из сказанного, сделал нужный ему вывод. Проблема с иномирянками заключается в том, что они не готовы морально покинуть свой мир ради нашего. Но с моей призванной всё иначе. Она здесь по доброй воле и без эроуза. Его лохушество остановил Деона резким взмахом руки, а после, расплывшись в немного зловещей улыбке, с явным недоверием спросил: "Ты хочешь сказать, что твоя призвонная подхватила Эйфир? Это что ещё за зверь? Почему сразу подхватила?" Я во все глаза уставилась на Деона, потому что Из нас двоих только он знал, есть у меня это или нет. Боюсь, ваше величество, не она одна, ответил он. И всё сказано с таким страдальческим выражением лица, что можно подумать, что у нас двоих точно смертельная болячка. Я уже начала сгорать от любопытства. А у меня даже не поинтересовались, как я себя чувствую. Ужасно. В неведении отвратительно. Даже тайком ущипнуло Деона, но он и виду не подал. Каменный человек. Король же, сидя ещё какое-то время в молчании с непроницаемым лицом, вдруг резко встал. Встали и все остальные, причём меня даже уже подталкивать не надо было. "Это ты открыл для неё портал, зная, что эроу зане произошло", предположил правитель с явным недовольством. В его голосе угадывались опасные зловещие нотки, которых не было еще минуту назад. Именно это и пугало. Исходящая от него власть заставляла нервничать, давила осознание, что от одного его слова зависят наши судьбы. Да он, словно почувствовав мой страх, опять задвинул меня за спину и вышел вперед, принимая на себя весь удар. «Как будто мне будет от этого легче». Вошла апосле, угрожающе оборвал его король, сделав шаг вперёд. Я даже вздрогнула, но мой муж реально сроднился с образом камня. Ты посмел явиться ко мне и просить разрешения на открытие портала на землю, прикрываясь миссией, полагаю, призванную ты взял с собой? Под этим взглядом невозможно стоять бесстрастно. Теперь я понимаю, почему никто не смотрел королю в глаза, они буквально прожигали. Я сама даже за спиной своего мужчины жутко нервничала. Да, коротко ответил Деон. Одно маленькое слово прозвучало как приговор. Злость и разочарование короля так и повисли в воздухе, и наравне со страхом из-за того, что он решит, во мне проснулось раздражение. Нет, ну на самом деле Эльдеон ведь собирался придумать какую-то хитрую легенду. А что на деле? Ему задают вопросы, он просто отвечает, а дальше что? Про драконов тоже все выложит на одном дыхании? Я почти набралась смелости выйти вперед и обратиться к правителю, даже зная, как они тут все относятся к женщинам и их мнению, но... Деон меня опередил. Я забрал призванную с собой по нескольким причинам. Во-первых... Подобных случаев ещё не было, и никто прежде не переводил землянок без эроза. Мне стало любопытно, пропустит ли её портал при условии, что он настроен только на лаха. Оказалось, пропустил. И уже будучи там, на земле, нам с призываной нужно было уладить дела, которые я не успел завершить с прошлым визитом. Я должен был почистить её историю для нашей безопасности. И ещё, он немного запнулся, но сделав вдох, со всей уверенностью продолжил. Я хотела окончательно убедиться, что она не передумает и действительно хочет вернуться со мной на Лахус, что она понимает, другой жизни у неё не будет. Это не по правилам вашего лохушества, но и не противоречит им. Закон не нарушен. Лахус не раскрыт. А мы готовы сделать свой вклад в прирост населения. Да он сильнее сжал мою руку за спиной, вероятно, успокаивая после этих слов или для того, чтобы не стало спорить с ним сейчас. Нет, ну что я совсем? Я ему потом без свидетелей мозг вынесу. Главное, что король уже не смотрел на него цербером. И ведь если подумать, всё сказанное чистая правда. Да он действительно замёл следы. чтобы никто не стал меня искать, даже родная мама. А самое замечательное, что вопрос с порталом отпал. Король сам на него ответил. Но только Рановата и начала радоваться. Даже если смертная казнь нам не грозила, его лохушество с самовольством своего министра явно доволен не был. Особенно это стало ясно, когда у нас звучал вердикт. Добровольный переход призвонной на лахус Законом не противоречит, согласился он. Переход жены под присмотром супруга на землю на срок не более, чем 2 недели тоже, но твоя призванная ещё не жена тебе, Деон. Да И на земле вы были явно дольше. Я невольно скривилась, потому что он был прав. Точно дольше. Недели 3 как минимум. И про свадьбу никому не расскажешь. Ваше лохушество. Позвольте отметить, что закон также не будет нарушен, если я возьму свою призванную в жёны прямо сейчас. Она не под эрозом, ей не нужна опека в той мере, в которой она нужна другим невестам. Соответственно, с вашего позволения, я могу взять её под защиту своего рода. Не вижу смысла медлить. Король поднял свои густые брови в удивлении, как бы насмехаясь над Деоном за откровенную наглость. Его тут ещё не отчитали и не отругали, как следует, а он уже смеет что-то требовать. Кажется, в этот момент я влюбилась в своего мужа ещё чуточку больше. А потом подумала и поняла, что я действительно в него влюбилась. Серьёзно и основательно. Странно, конечно. И всё вечно не как у людей, не по порядку. Но всё же это спина Каменные мышцы и крепко держащая меня рука заставили почувствовать себя по-особенному, под защитой. А ведь в таких экстремальных ситуациях, когда балансируешь на грани и проверяются чувства, не удержавшись, я прижалась губами к его ключице. Он даже пах иначе сейчас. Силой. Это было бы слишком просто для тебя. Не находишь? Издевательски протянул король. А я думала, де да он напряг свои мышцы максимально. Ошиблась. Он будто набухал от каждого произнесённого королём слова. А ты ведь, как я давно уже понял, не ищешь лёгких путей, продолжил правитель и начал медленно и неторопливо обходить слипшихся нас по кругу. Это качество мне всегда нравилось в тебе. Оно подталкивало тебя на смелые, иногда отчаянные поступки. Потому ты и вернул свою магию и должность раньше, чем твой брат. Я глянула на Вальда, тоже стоит как статуя и нервно набухает. Но одно дело, когда ты используешь свою магию и мудрость в делах Лахуса, и совсем другое, когда твои личные интересы становятся на первое место. Ты забылся, Деон заключил король и опять смолк. От Деона явно ждали ответа, и в итоге ему пришлось выдавить из себя: "Да, ваше лохушество. С моей мамой точно так же. Иногда надо просто кивать и соглашаться, кивать и соглашаться". "Валерия", обратился вдруг ко мне король, так неожиданно подкравшись со спины, что я вскрикнула и подпрыгнула. Отскочив от мужа, схватилась за сердце и нервно выдала: "Зачем же так пугать? И так все на иголках". Выпалила, не подумав, да, потому что никто меня о обращении с королями не учил. Это потом уже через секунду в ужасе опустила голову и начала приседать в фреверансе, как умела. Раз присела, второй, а потом кто-то тихо заржал. Подняла голову: "Король?" Этот огромный, страшный мужчина смотрел на меня глазами-щелочками и конкретно так посмеивался. Стоило мне перевести недоуменный, перепуганный взгляд на Деона, и правитель засмеялся еще громче. А самое обидное, ведь что и родной муж с трудом сдерживал смех, очень усердно сжимая губы. Навальда даже смотреть не стала. Они тут все лахи. В общем, мне стало неловко. Я раскраснелась. И не знала, куда деть руки, потому просто засунула их за спину, как деон, и начала ковырять ногой пол. "Видишь, почему нужен Эрос?" спросил король. Вопрос был явно не мне, но ответила зачем-то я. "А это всё на любителя. Кому-то, может, живые девушки нравятся больше, чем замороженные кук?" супруп перебил меня, тактично кашлянув, и я продолжила ковырять пол. "Да," но если бы у тебя был Эроус, ты бы сейчас училась культуре и магии Лахуса наравне с остальными. Вновь обратился ко мне король, остановившись на этот раз на расстоянии трех шагов. Забрав тебя на Лахус без волшебной частички, да он тем самым отсрочил твое развитие как полноценной лахусской женщины. И я не дам добро на ваш брак, пока ты не пройдешь годовую программу обучения. Для этого... Позволь напомнить. Это было для Деона, и король слегка повернул голову. И была создана академия. Я не могу передать женщину под защиту рода, зная, что она сама по себе беззащитна в новом мире. А без знания порядков и законов она именно беззащитна, Деон. Я всему обучу её сам, вызвался он, по ускоренной программе. А магия, потребовал король, Нет эрозы, нет магии. Где-то я это уже слышала. Посмотрела на мужа и опять поморщилась. Кажется, мы проиграли эту словесную баталию. Я отдам ей часть своей, заявил муж с таким видом, будто прямо сейчас подписался до смерти в одиночку защищать меня от армии драконов. Я даже мысленно нарисовала себе этот образ. А вот король не оценил, лишь насмешливо фыркнул. Не выйдет Эльдеон, осадил он. Ты всё ещё мой министр, твоя магия нужна тебе для исполнения твоих обязанностей. Я нет, опять оборвал король и даже засмеялся. Ты не уйдёшь. Я тебя не отпускаю. А потом этот страшный дяденька снова посмотрел на меня и тем своим обманчиво-игривым голосом произнёс: "Лах, по дефирам" Как безумец с самой сильной зависимостью. Однажды я наблюдал подобное у своего покойного брата, и мне стало любопытно, так же ли сильна ваша привязанность. Он развернулся к Деону и сразу посоровил. Видишь, я тоже могу быть любопытным. Ты отправляешься в столицу. Министры собирают первый совет для обсуждения закрытия порталов. Советую тебе очень внимательно отнестись к вопросу. За время твоего отсутствия многие приняли сторону министра Эрграфа. «Переубедишь хотя бы половину совета не закрыть портал, и я поддержу тебя». Вашила, он даже не дал Деону договорить, перебив новым приказом. «Отправляешься немедленно. Валерия остается здесь до конца обучения. Но я лично за ней присмотрю». А вот это уже прозвучало как угроза. И король опять сделал резкий шаг в сторону моего мужа. Я смотрела на него и отказывалась верить. То есть как? Нас разлучают? Деон издал рык, такой натуральный звериный рык, что я даже охнула. Не потому, что его боялась, а потому что очень уж очевидным был звук. Для драконов, не для лахов. "Ваше лохошество", вдруг вмешался Вальт. хотя до этого и слова не промолвил без разрешения. И теперь я поняла почему. Король только глянул на него, а ректор, скрипя зубами, опустил голову и начал медленно отступать. Такое чувство, будто ему было больно, но он терпел из последних сил и всё равно прямо произнёс: "Он под эфиром. Позвольте мне его успокоить". Мы с королём одновременно посмотрели на Деона. Я охнула. Он совсем диким стал. Кожа побогровела, вены на шее и руках вздулись, и казалось, симпатичный зелёненький халатик разойдётся по швам, стоит ему только вздох сделать. Да он не дышал. Он был готов лопнуть и разлететься по всей комнате. И при всём этом смотрел так, будто меня тоже собирался грохнуть, по принципу так не доставайся же ты никому. Эльдеон Грозно позвал король в попытке привлечь внимание на себя. Жаль, что безуспешно. Деон дёрнулся в мою сторону, но его остановил Вальт, резко заградивший ему путь. Я всё ещё не боялась собственного мужа, но и весело мне не было ничуть. Кажется, он реально сейчас на глазах трансформируется в дракона, если нас в самом деле разлучат. "Ваше вели лохушество", позвала я, не отрывая взгляд от Деона. Прошу, не разлучайте нас. Позвольте мне поехать с му женихом. Слово короля закон, безапелляционно заявил тот с какой-то садистской улыбкой, наблюдая за потугами Вальда удержать и успокоить Деона. Это даже в твоём мире знают. И ты усвоишь рассы навсегда. Когда пройдёшь полный курс обучения, уж я прослежу. Ваше лохушество, проскрежетал Вальд. Могу я успокоить министра? Нет. Отрезвал сам министр, и его голос, как будто ему не принадлежал. Гариле какой-то, да, но не Деону. Да, не согласился с ним король. У меня закралось подозрение, что мой собственный министр решил ослушаться моего приказа. Это так? Вот король тоже очень напоминал горилу, упрямую и противную. Только от его голоса кожа становилась гусиной. Это зловещее влияние ощутил и Деон, когда мотнул головой, будто пытаясь сбросить наваждение, и посмотрел на своего правителя. Он не мог ослушаться, я понимала. Но расстаться опять слишком жестоко. Уж точно не на это я рассчитывала, когда говорила ему «да». «Позвольте попрощаться», — процедил сквозь зубы муж. Я посмотрела на короля с надеждой, состроила умоляющие глазки, но он смотрел лишь на Деона. Смотрел, улыбался и в итоге покачал головой. Разве у других призванных есть возможность общаться со своими невестами? ответил он вопросом. Чем ты лучше других? Он же министр, пискнула я. Здесь не земля, напомнил лохуший король. Скотина он вот кто. Скотина, умеющая читать мысли по взгляду. Посмотрев на меня так, что внутри все похолодело, он кивнул в сторону двери. Вальду почти удалось подтолкнуть Деона, но тот вырвался из его захвата. Бросил брата убийственный взгляд и посмотрел на меня. Всего на секунду. Но мне и этого хватило, чтобы увидеть ярость, боль и безмолвное сожаление в его глазах. Он просил прощения, хотя я не должен был. де да он не всесилен, я понимала это, как и то, что судьба опять играет с нами, издевается. Сцепив челюсти буквально до хруста, весь напряжённый до красноты, он тяжёлым шагом направился к выходу, не глядя ни на кого, ни на короля, ни на идущего рядом ректора, ни даже на меня, только на дверь, как будто дойти до неё было его жизненно важной целью. Таким Я его еще никогда не видела. Игривым, хитрым, подозрительным, каким угодно, но не таким. «Что с ним?» — спросила я тихо, когда они прошли мимо меня. Я и не надеялась, что король услышит, но он удивил терпеливым, почти ласковым ответом. «Эй, Фир!» «Зависимость!» «Ты его наркотик!» «А то, что мы имеем сомнительную радость наблюдать ломка!» Магическая и психологическая ломка. Как думаешь, Валерия, такой министр иностранных миров справится с проблемами Лахуса? Не очень, честно ответила я, чувствуя прилив слёз. И вовсе я не собиралась реветь сейчас. Да ещё и при ком при короле? Я сильная, независимая Лахушка в конце концов. А слёзы всё равно потекли. Особенно когда деон так и открыл дверь, но застыл в проходе. как будто не мог найти причину не возвращаться ко мне. И Вальду пришлось его вытолкать. И потом, когда там, уже за дверью ректорского кабинета, что-то грохнуло. Раз, второй. А потом что-то взревело. «Зачем вы это сделали?» спросила ревущая, сильная и независимая лахушка. «Я ведь только поняла, что не могу без него». Последнее надо было держать при себе, но... Не смогла. Слишком горько стало. А ведь это зависимость и у меня. Только я не надуваюсь, как муж, а вот кисну. Ты знаешь, как выжить после принятия яда? Опять ответил вопросом правитель. Это у них местный прикол, что ли? Может, и знаю, но голова не думает. Король хмыкнул и посмотрел на дверь. Принимать яд ежедневно, в малых дозах. Разлука с тобой не убьёт его, а сделает сильнее. Не только тебе он нужен сильным. Мне тоже. Он подошёл к двери и открыл её, пропуская меня внутрь. Эта их вежливость на фоне всей общей тирании просто убивала, но ну, я таки пошла. Молча и смиренно пошла за королём по длинному знакомому и всё ещё чужому коридору академии. Ужасное место. Ужасный мир. Без Деона ужасно всё.